Глава 32. Шторм. «Давай попробуем вот так. У интро сдвинул кандалы по тощим лодыжкам девушки, как можно дальше наверх, взял полоску тряпки и осторожно обмотал стертые в кровь ноги. Потом сдвинул железные обручи назад на повязке. Ну как, лучше?» Она не ответила, и как только он убрал ладонь, принялась, что было силой вертеть ногами в державших ее кандалах. «Нет, нет, не надо!» — негромко взмолился Уинтроу. Он прикоснулся к ее лодыжке, и девушка немедленно замерла. Но так ничего и не сказала, и не посмотрела на него. Она все время молчала и никуда не смотрела. Еще день-другой, и она навсегда себя изувечит. А у него не было ни трав, ни целебных масел — Не говоря уже о настоящих лекарствах и перевязочном материале. Все, что он мог предложить страждущим, это морскую воду и не слишком чистые тряпки. Между тем эта девушка постепенно, но верно перетирала себе сухожилие, сучила и сучила ногами и, кажется, не собиралась прекращать. Оставь ее, мрачно посоветовал голос из темноты. Она все равно спятила. Не соображает, что делает, да и помрет наверняка раньше, чем мы в Калсиду придем. Все твои промывания и повязки только оттягивают неизбежное. Дай ей уйти. Она же всяко по-другому отсюда не выберется. Уинтроу поднял свечу над головой и вгляделся в потемки. Он затруднился определить, кто именно заговорил с ним. В этой части трюма даже ему, малорослому, было толком не выпрямиться. Потому и рабы, прикованные здесь... Были больше других ограничены в движении. Только бег корабля, размашисто резавшего высокую волну, раскачивал людей туда-сюда, так что живая плоть терлась о дерево. Они прикрывали глаза от пламени его маленькой свечки, она слепила их, как полуденное солнце. Уинтроу прошел дальше, вдоль ряда, стараясь перешагивать через зловонные потеки. Большинство невольников молчали и никак не реагировали на его появление. Вся их сила уходила на то, чтобы как-то выносить свое бедственное положение. Потом у Уинтроу заметил мужчину, который полусидел, насколько позволяли, цепи, и болезненно моргал против света, стараясь посмотреть у Уинтроу в глаза. «Могу я как-то помочь тебе?» — спросил мальчик негромко. «Может, у тебя ключик найдется от этих цепочек?» — действительно поинтересовался один из лежавших ближе к интроу Другой спросил, «А ты почему свободно расхаживаешь?» «Так распорядились, чтобы я мог поддерживать вас жизнь», — уклончиво ответил Уинтроу. Он боялся, узная ни, что он сын капитана, не попытались бы убить. «У меня тут ведерко морской воды и тряпки», — продолжал он, — «если кто хочет обтереться, пожалуйста». «Дай тряпку», — грубо потребовал тот, что заговорил первым. Уинтроу смочил ее водой и протянул ему... Думаю, что тот вытрит лицо или руки, многие рабы находили некоторое утешение, исполняя ритуал умывания. Но вместо этого мужчина протянул руку так далеко, как только смог, и прижал тряпку к ногому плечу человека, неподвижно лежавшего рядом. «Вот, крысиный ты корм!» — проговорил он почти с нежностью и, как умел, промокнул воспаленную опухоль на плече соседа. Тот не пошевелился и ничего не сказал. «Этого малого здорово кусанули прошлой, не то позапрошлой ночью», — пояснил тот, что взял тряпку. «Я поймал крысюка, и мы схорчили его пополам. Вот только ему что-то поплохело с тех пор, и он ненадолго перехватил взгляд интро. «Как, не сможешь устроить, чтобы его отсюда вынесли?» — спросил он уже более мягким тоном. Коли уж судьба ему в цепях помереть, пусть по крайности отойдет на воздухе на свету». «Сейчас ночь», — услышал у Интроу свой собственный голос. «Ох, са, да чего ж глупо прозвучало!» «Правда?» — удивился мужчина. «Но все равно хотя бы свежий воздух, прохладный». «Я узнаю», — ответил Уинтроу, хотя на самом деле отнюдь не был уверен, что пойдет у кого-нибудь спрашивать. Команда более не имела к Уинтроу никакого отношения. Он был сам по себе. Ел и спал отдельно от всех, — Кое-кто из матросов, с кем он успел в начале плавания более-менее сойтись, иногда посматривал в его сторону, и тогда на лицах у них возникала смесь жалости и отвращения, дескать, надо же было докатиться до подобного состояния. А новые матросы, нанятые в джамилии, обходились с ним словно с самым обыкновенным рабом. Если он к ним приближался, они сразу начинали жаловаться на вонь и пинками либо зуботычинами гнали его прочь. Нет уж, чем меньше внимания обращала на него команда, тем спокойнее ему жилось. В последнее время он стал думать о палубе, мачтах и снастях, как о внешнем мире. Его Уинтроу новый мир находился здесь, в трюмах. Это был мир ощутимо густого смрада, заросший грязью цепей и человеческих тел, опутанных ими, как паутиной. Когда Уинтро выбирался на палубу, чтобы сменить воду в ведерке, Это было целое путешествие в другую вселенную. Там люди двигались куда кто хотел, они разговаривали, кричали и порой даже смеялись. И ветер, солнце и дождь в волю целовали их лица и обнаженные руки. У Интроу никогда раньше не подозревал, какое это чудо. Наверное, он мог бы остаться наверху в этом дивном палубном мире и даже постепенно обрести свое прежнее положение корабельного юнги, но он даже не пытался. Побывав здесь, в недрах корабля, он все равно не смог бы забыть увиденного или притвориться, что ничего этого не существует. Поэтому каждый день он поднимался с закатом, наполнял свои ведерко, брал собственноручно выполосканные тряпки и отправлялся к рабам. Он мог им предложить лишь одно жалкое утешение — умывание морской водой. Пресная вода, конечно, была бы предпочтительнее, но ее слишком берегли. Что ж, пусть будет морская». Все лучше, чем ничего. Он давал людям умыться и ухаживал за ранами, до которых они сами не могли дотянуться. Их было слишком много, и он физически не мог каждый день посещать каждого, но все-таки он делал, что мог. А потом возвращался к себе в канатный рундук, падал на убогое ложе и засыпал, как убитый. Он ощупал ногу укушенного крысы, кожа показалась ему очень горячей. — Вряд ли бедолага долго протянет. — Не намочишь ли ты тряпку еще? — Пожалуйста. — Что-то в интонациях и выговоре прозвучавшего голоса показалось Уинтроу смутно знакомым. Он раздумывал об этом, макая тряпку в остатке морской влаги на донце ведерка. Вода была уже грязная, как, впрочем, и тряпка, но хоть мокрая, и то добро. Человек взял ее и вытер лицо соседа, потом вывернул тряпку и обтерся сам. «Спасибо тебе большое», — сказал он, возвращая жалкий лоскут. У Интроу пошли по коже мурашки. Он вспомнил. «Ты со срединного полуострова, ведь так? Не из возле Килпитонского монастыря?» Человек улыбнулся довольно странной улыбкой, так будто слова у Уинтроу разом ранили и согревали его. «Да», — ответил он негромко, — «именно там я жил» и поправился, пока меня в Джамилию не послали. «И я жил в Келпитоне», — прошептал у Уинтроу, хотя больше всего ему хотелось кричать. «Я жил в монастыре и учился на священнослужителя. А еще иногда я трудился в садах». Он заново смочил тряпку и протянул ее закованному. «Ах, эти сады!» Голос мужчины прозвучал словно издалека, хотя он всего-то повернулся лишний раз обтереть руки соседа. Весной, когда распускались цветы, каждое дерево превращалось в розовый или белый фонтан, а их аромат был подобен благословению. Над ними кружились пчелы, — подхватил Уинтроу, но порой казалось, будто жужжат сами деревья. А когда лепестки опадали, земля на неделю становилась розово-белой, а деревья окутывал зеленый туман. — Это пробивались первые листья, — прошептал раб. И вдруг застонал, «О, Са, спаси и помилуй, кто ты? Демон, явившийся мучить меня? Или дух, посланец небес?» Ни то, ни другое. У Уинтрова внезапно сделалось стыдно. Я просто мальчишка с тряпками и ведерком воды. И даже не жрец Са, больше уже нет. «Дорога к жречеству может неисповедимо петлять» заметил раб наставительно, и у интро понял, что тот цитирует древние писания, но однажды, вступивший на нее, уже не сворачивает. На меня, сказал он, силой оторвали от ученичества. Никого нельзя оторвать, никто не может и уйти по собственной воле. Все жизни ведут к са. Все мы так или иначе призваны к священству. Тут... До Уинтро удошло, что он сидит очень тихо, замерев в темноте. А гарок свечки погас, а он даже и не заметил. Его разум устремился следом за словами невольника, вопрошая и дивясь, «Все мы призваны к священству». Как это понимать? Даже Торг? Даже Кайл Хевен? Одно дело призывать, но всякий ли призыв будет услышан, всякая ли дверь растворится... Ему не понадобилось объяснять собеседнику своего путешествия по мысленным мирам. Тот все понял и так. «Ступай, жрец Са!» — тихо проговорил он из мрака. «Твори то малое добро, которое можешь. Моли о нас, доставляй утешение. Когда же тебе представится случай сделать нечто большее, знай, Са даст тебе мужество. Я знаю» и Уинтроу почувствовал, как в руку ему сунули тряпку. «Ты тоже был жрецом?» — спросил Уинтроу тихо. «Я и сейчас жрец, из тех, кто не переметнулся на сторону ложного вероучения. Я по-прежнему полагаю, что никто не рождается для рабской доли. Я верю, что Са не допустил бы подобного». Он откашлялся и тихо спросил, «А как веруешь ты?» «Так же, конечно». Его собеседник проговорил тоном заговорщика «Воду и еду нам приносят только раз в день. Кроме тебя и разносчиков пищи сюда никто не заглядывает. Будь у меня хоть что-нибудь металлическое, уж я потрудился бы над этими цепями. Мне не нужен даже инструмент, ведь его могут хватиться. Просто что-нибудь металлическое, что ты смог бы подобрать, пока никто не смотрит». — Ну, даже если ты выберешься из цепей, что ты сможешь поделать? — Один против многих. — Если бы удалось открепить длинную цепь, освободиться удалось бы целому ряду. — Но все-таки что ты намереваешься делать? — спросил Уинтроу не без ужаса. — Не знаю. — Положусь на проведение Са. Ведь он уже привел тебя ко мне, так? Невольник, похоже, ощутил колебания мальчика и сказал... «Только не думай об этом. Не строй планов и не волнуйся. Если Са тебе предоставит такую возможность, ты сразу это поймешь. И тогда действуй». Он помолчал. «Я только вот о чем попрошу. Попытайся вымолить у них, чтобы бедному Келло дали испустить дух на палубе. Попытайся, если отважишься». «Отважусь», — твердо ответил Уинтроу. Вокруг царила вся та же тьма, и висел все тот же липкий смрад, но внутри у него будто ожил, и разгорелся крохотный огонек. Он отважится. Он попросит. Что ему за просьбы-то сделают? Уж вряд ли что-нибудь худшее, чем ему до сих пор доставалось. Мужество, — подумал он изумленно. Кажется, я вновь мужество обретаю. Он нашарил во мраке ведерко и тряпку «Мне идти надо» но я непременно вернусь. — Конечно, вернешься, — долетел тихий ответ. — Проказница, я пришел. Ты мне что-то хотела сказать? — Что-то происходит. Что-то очень нехорошее происходит. — Что именно? — спросил Гентри устало. — Опять змеи? — Во имя Са, проказницы. Я уже пытался их отогнать. — Но что толку по утрам швырять них камнями, если под вечер за опять полетят мертвецы? — Я не могу тебя избавить от них. Так что постарайся уж внимания не обращать. — Они шепчут мне. — Созналась она беспокойно. — Что? — Змеи разговаривают с тобой? — Нет, не все. Только тот белый. Проказница обернулась к старпому, в глазах у нее была мука. Он говорит... Без звука, без слов. Он шепчет мне прямо в голову и понуждает к такому, что я и выговорить не могу. Гентри едва не расхохотался. Очень неплохо. Невыговариваемые вещи, которым понуждают без слов. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Иногда, вот как теперь, Гентри начинало казаться, что за всю его жизнь... С ним ничего по-настоящему веселого и не случалось. «Со змеями я все равно поделать ничего не могу», — сказал он проказнице. «Знаю, знаю. Я должна сама справиться с этим, и я справлюсь. Но сегодня это не змеи, это нечто другое». «Что же?» — спросил он терпеливо. Она свихнулась, ну точно свихнулась. И я помог довести ее до подобного состояния. Иногда старпому казалось, что слова носового изваяния следует просто пропускать мимо ушей, так как если бы она была обычной рабыней из трюма, молящей о милосердии. Иногда, наоборот, Гентри начинал усматривать свой прямой долг в том, чтобы выслушивать ее бредни и пытаться рассеять владевшие ею беспочвенные страхи. Ибо то, что он про себя называл сумасшествием, На самом деле было неспособностью игнорировать человеческое несчастье до отказа, наполнявшее ее трюмы. И он, Гентри, помогал этому несчастью водвориться у нее на борту. Он приделывал цепи, он заводил на борт рабов, он своими руками приковывал мужчин и женщин в темноте глубоко под палубами, по которым теперь ходил. Он и теперь обонял вонь, которую они производили, помимо собственной воли, и слышал отголоски их криков, «А может, это не она спятила? А наоборот, я? У меня ключ висит на поясе, а я ничего не предпринимаю». «Я не знаю, что именно», — сказала проказница. «Но что-то надвигается на нас, что-то очень опасное». Гентри показалось, она говорила точно больной ребенок в жару, видящий кругом себя в потемках персонажей из «Кошмарного сна». В ее голосе звучала невысказанная мольба. «Ну, сделай так, чтобы они ушли!» «Это просто шторм собирается», — сказал Гентри. «Мы все его чувствуем, да и волны делаются выше. Но с нами все будет хорошо, ведь ты — великолепный корабль». И попробовал ободрить ее. «Небольшая трепка тебе только на пользу пойдет». «Нет», — сказала она. «Шторм я рада приветствовать. Может, хоть вонь сделается чуточку меньше. Я совсем не шторма боюсь». «Что же я могу для тебя сделать?» — пробормотал Гентри, помедлил и задал свой обычный вопрос. «Хочешь, я разыщу Уинтроу и к тебе его приведу?» «Нет, нет, не надо», — повела она головой. Разговоры об Уинтроу явно не доставляли проказнице удовольствия. Она сама не упоминала о нем и ему не давала. «Ну что ж», — сказал Гентри, — «если придумаешь, что я мог бы для тебя сделать, просто дай знать». И повернулся, чтобы уйти. «Гентри!» — окликнула она торопливо. «Гентри, постой!» «Да, проказница. Что такое?» «Я говорила тебе, чтобы ты перебрался на другой корабль. Помнишь, я говорила тебе, чтобы ты себе другое место нашел?» «Помню!» — кивнул он неохотно. «Помню!» И снова Гентри повернулся идти, но тут же едва не налетел на человека, неожиданно шагнувшего к нему из темноты. Старпом шарахнулся, едва не вскрикнув от неожиданности. Мгновением позже он разглядел, что перед ним всего лишь Уинтроу. Ночь сделала мальчишку облаченного в затасканное тряпье, похожим на бесплотного духа. Уинтроу выглядел очень исхудавшим. На бледном, как у любого раба лице, выделялись татуировки. Казалось, они ползли по щеке. И он до того провонял миазмами невольничего триума, что Гентри отступил прочь еще прежде, чем успел об этом подумать. Старпом предпочитал вообще не встречаться с Уинтроу, а уж посреди ночи да наедине это было удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. С некоторых пор мальчишка начал казаться Гентри таким ходячим упреком, живым напоминанием обо всем, чего моряк пытался не замечать. «Чего надо?» — грубо спросил он. Но ему самому показалось, прозвучало это, как жалкий всхлип. «Один из рабов умирает», — просто ответил Уинтроу. «Хорошо бы его на палубу вынести». «Ну и чего ради, если он все равно умирает, с прежней грубостью осведомился Гентри, пытаясь спрятать за резкими словами свое собственное отчаяние?» «Но почему бы нет?» — спросил Уинтроу негромко. «Когда он умрет, вы же всяко вынесете его наверх, чтобы избавиться от тела». Так почему бы не сделать это чуть раньше, чтобы он хоть перед смертью чистым воздухом подышал? Чистым воздухом? У тебя что, совсем нос заложило? На этом корабле такого места уже не осталось, где бы не смердело. Допускаю, что тебе именно так и кажется, но ему точно было бы здесь, наверху, перед смертью легче дышать. Я не могу просто так вытащить раба на палубу и оставить его здесь. Кого прикажешь приставить, чтобы за ним присматривать? Я бы и присмотрел. Ровным голосом предложил Уинтроу. Да и кому какая от него может быть угроза? Он в таком жару, что будет просто лежать, глаз не раскрывая, пока не помрет. Жар? Насторожился Гентри. Он что, из этих расписных? Нет, он из переднего трюма. Тогда почему его лихорадит? У нас до сих пор только расписные болели. Гентри говорил сердито и так, словно Уинтроу был во всем виноват. Его укусила крыса. Его сосед говорит, что с того укуса, похоже, все и началось. У Интроу помялся, может, его вообще следовало бы на всякий случай убрать от других. Гентри фыркнул, думаешь, сыграть на моих страхах, чтобы своего добиться, так? У Интроу смотрел на него спокойно, не отводя взгляда. Тогда назови мне хоть одну стоящую причину, по которой не следует вынести этого бедолагу на палубу умирать. У меня нет свободных людей, чтобы таскать его туда-сюда прямо сейчас. Идет большая волна, шторм надвигается. Мне вся вахта на палубе нужна, до человека. Неровен час понадобится. Мы входим в пролив со сложным фарватером. Тому, кого шторм застигает именно здесь, следует держать ухо востро. Если ты дашь мне ключ, я сам его наверх вытащу. — Ты вытащишь из переднего трюма наверх взрослого мужика в одиночку. «Ну, значит, кто-нибудь еще из рабов мне поможет». «Вот что! у интроу, начал Гентри раздраженно. Но тут вмешалась проказница. «Пожалуйста, Гентри!» — тихо сказала она. «Пожалуйста, пускай его вынесут». Гентри очень не хотелось ему уступать. Почему, он сам не взялся бы объяснить. Ему давался шанс явить вполне посильное милосердие, а он только желал отказать. Почему? Наверное, потому что, если правильно было пожалеть этого умирающего, значит, значит, он отбросил беспокоящую мысль. Он, в конце концов, был на этом судне с арпомом, у него была куча обязанностей, и самое основное — поддерживать на корабле тот и именно тот порядок, которого пожелал капитан. И даже если бы прямо сегодня он встал перед ним и заявил «это неправильно», Но что изменил бы его единственный голос?» «Ты, кажется, говорил, если, мол, я вспомню, чем ты можешь мне угодить, чтобы я только сказала», — напомнил корабль. Гентри посмотрел вверх на вечернее небо, обложенное густеющими облаками. «Если проказница не потрафить, она упрется, и тогда шторм нас оттреплет вдвое хуже, чем мог бы». Генри, страсть не хотелось перечить кораблю именно теперь. «Если волнение еще усилится, палуба начнет мыть», — предупредил он их обоих. «Думается, — сказал Уинтру, — он вряд ли заметит». «Ох, са!» — с чувством воскликнул Гентри. «Я не могу доверить тебе свои ключи, парень. И не могу разрешить вывести на палубу здорового раба. Ладно, если уж надо это сделать, чтобы угодить кораблю...» «Я все сделаю сам, только давай, поторопимся!» И громко прокричал, «Эй, Комфри, присмотри тут на палубе, я иду вниз. Понадоблюсь, зови сразу!» «Так точно, старпом!» — долетело из полутьмы. «Валяй, показывай, куда идти!» — нарочито грубовато обратился Гентри Уинтроу. «Если в переднем триуме вправду какая хворь завелась, всяко мне самому лучше взглянуть!»